Глава третья. Эффект, произведенный сообщением Барбикена. Невозможно описать бурный эффект, вызванный речью достойного председателя. Крики, восклицания, оглушительный рев. Со всех сторон раздавалось гиб гип ура и прочие междометия, столь распространенные в американском диалекте. Вопили во всю глотку бешено хлопали, стучали ногами, потрясая стены зала. Залк из всех орудий этого музея не сотряс был воздуха с такой бешеной силой. Впрочем, тут нечем удивляться, ведь иные канониры шумят порою едва ли не громче своих пушек. Среди этого восторженного гамма Барбикин сохранял невозмутимое спокойствие. Вероятно, он хотел еще что-то сказать своим сочленам, он поднимал руку, пытаясь выдворить молчание, и его звонок давал один оглушительный выстрел за другим, но их даже не было слышно. Друзья и коллеги сорвали его с кресла и с триумфом понесли на руках, затем им завладела не менее возбужденная уличная толпа. Американца ничем не удивишь. Говорят, будто слово «невозможное» для французов не существует, но это сказано не по адресу. Только в Америке все кажется простым и легким, а что касается затруднений технического порядка, то их там нет и в помине. Ни один чистокровный Янки не позволил бы себе усмотреть какую-либо разницу между проектом Барбикина и его осуществлением. Сказано — сделано. И весь вечер продолжалось триумфальное шествие при свете бесчисленных факелов. Тысячи людей различных национальностей — ирландцев, немцев, французов, шотландцев, из которых состоит население штата Мэриленд, каждый на своем родном наречии выкрикивали восторженные приветствия, и все эти виваты «Ура! Браво!» сливались в общий невообразимый рев. И, словно понимая, что речь идет о ней, луна предстала во всем своем блеске, затмевая ярким сиянием все огни земли. Глаза всех были устремлены на ее сверкающий диск. Одни приветствовали ее, махая рукой, другие называли самыми нежными именами, третьи словно мерили ее взглядом, были и такие, что грозили ей кулаком. За время с восьми часов вечера до полуночи один из оптиков центральной улицы Джонс-Фолл-Стрит нажил целое состояние, распродав весь запас своих труб и биноклей. Луну ларнировали точно даму высшего света. Многие янки уже бесцеремонно называли ночное светило «своей собственностью». Казалось, эти отважные завоеватели уже завладели светлокудрой Фебой, и она стала составной частью территории Соединенных Штатов. Между тем, речь шла пока мест лишь о том, чтобы пустить ядро в Луну — довольно-таки грубый способ установить сношение, однако весьма распространенный в цивилизованных странах. Городские часы пробили полночь. В восторге толпы все не унимались. Их разделяли все классы населения — судьи, ученые, коммерсанты, лавочники, носильщики. Люди, образованные, как и уличные зеваки, были потрясены до глубины души. И ведь дело шло о всенародном национальном предприятии. Поэтому и в верхнем городе, и в нижнем, и на набережных реки Потапско, и на кораблях, стоявших в доках, толпа пьянела от радости джина и виски — Все говорили, произносили речи, обсуждали, спорили, аплодировали, все, начиная с джентльменов, небрежно развалившихся на диванах в барах и тянувших из кружек шерри, и кончая портовыми рабочими, напивавшимися пойлом вырви глаз в мрачных тавернах Феллспойнта. Лишь к двум часам ночи улеглось волнение в городе. Барбикену, наконец, удалось вернуться домой, он чувствовал себя разбитым, помятым, изломанным, сам Геркулес изнемог бы от такого испытания. Улицы и площади постепенно пустели, поезда четырех железнодорожных линий, Огайо, сускиганной Филадельфии и Вашингтона, скрещивающихся в Балтиморе, увезли иногородних гостей во все концы Соединенных Штатов, и в городе наступило, наконец, сравнительное спокойствие. Впрочем, было бы ошибкой думать, что в этот достопамятный вечер волнением был охвачен один Балтимор. Все большие города Соединенных Штатов — Нью-Йорк, Бостон, олбани Вашингтон, Ричмонд, Кресент-Сити, Сан-Франциско, Чарльз-Таун, Мобил и другие — от Техаса до Массачусетса и от Мичигана до Флориды — отдали дань этой горячке. Ведь все 30 тысяч членов-корреспондентов «Пушечного клуба» своевременно получили письмо своего председателя и с нетерпением ожидали известия о содержании сенсационного доклада, назначенного на 5 октября. И в тот вечер, как только слова Барбикина слетали с его уст, они тотчас же неслись по телеграфным проводам во все Штаты со скоростью 248 447 миль в секунду. И можно с уверенностью сказать, что не только в тот же вечер, но почти в тот же самый час по всей громадной территории Соединенных Штатов, в десять раз превосходящей территорию Франции, раздалось единодушное «Ура!» и одновременно в порыве национальной гордости затрепетали сердца 25 миллионов жителей. На следующее утро проект Барбикена подхватили полторы тысячи газет и журналов, ежедневных, еженедельных и месячных. Они рассмотрели его со всех сторон – физической, метеорологической, экономической и моральной с точки зрения политических преимуществ и интересов цивилизации. Пресса поставила вопросы – представляет ли Луна уже застывшую планету или на ней происходят еще какие-либо изменения? Похожа ли она на Землю той эпохи, когда наша планета не имела еще атмосферы? Что происходит на той стороне Луны, которая всегда остается невидимой для Земли? И хотя речь шла только о том, чтобы пустить ядро в ночное светило, все считали, что стоят на пороге новых грандиозных опытов. Все надеялись, что именно Америке суждено разгадать последние тайны спутника Земли, а некоторые даже опасались, как бы завоевание Луны не нарушило заметным образом политического равновесия Европы. Но ни один газетный листок не усомнился в возможности осуществить эту затею. сборники, брошюры и бюллетени, журналы всевозможных обществ, научных, литературных и религиозных распространялись о достоинствах проекта. А Бостонское общество естествознания, Олбанская американская ассоциация наук и искусств, Нью-Йорское географическое и статистическое общество, Филадельфийское философское общество, Смитсоновский институт в Вашингтоне послали пушечному клубу не только поздравления, но и предложения денежных сумм и всяческого содействия. Можно утверждать что никогда еще ни один ученый проект не имел такого множества сторонников, как Барбикиновский. Он не вызвал ни колебаний, ни сомнений, ни опасений. Что касается шуток, карикатур и песенок, которые посыпались бы градом на подобный проект «Пустить ядро на Луну», будь он предложен в Европе и в особенности во Франции, то в Америке не появилось ни одной, ибо авторам их не поздоровилось бы. Есть вещи, над которыми в новом свете запрещено смеяться. Поэтому импи Барбикен сразу сделался одним из знаменитых граждан Соединенных Штатов, чем-то вроде Вашингтона в научной области. Вот один из примеров того, как далеко может зайти поклонение целого народа одному человеку. Через несколько дней после знаменитого заседания пушечного клуба антрепренер одной английской драматической труппы, игравшей в Балтиморском театре, анонсировал представление комедии «Много шума из ничего». Но граждане Балтимора, усмотрев в этом названии злостный намек на проект председателя Барбикина, ворвались в театр, разломали кресло и заставили злополучного антрепренера уничтожить афиши. Как человек сообразительный, он преклонился перед народной волей, заменил незадачливую комедию другой «Как вам угодно» и несколько недель подряд делал неслыханные сборы.